Началось все с приятного предвкушения. Самым знатным аристократом в округе был герцог Тамбаска, обладатель безупречной репутации и длинной родословной. Каждый год герцог давал в своем дворце в Кванарке большой бал в честь доблестных попыток солнца удержаться на небосклоне. В число приглашенных входили лишь избранные, и в описываемом году этой чести среди прочих удостоились Ильдефонс, Реальта и Визант Некроп. Ильдефонс с Византом встретились в Баумергарте, и за рюмочкой лучшего развежеязыкуса Ильдефонса обменялись комплиментами по поводу ослепительной внешности друг друга. Маги принялись спорить, кто из них будет иметь больший успех у обольстительных красавиц на балу. По такому случаю Ильдафонс избрал обличье бесстрашного молодого сорвиголовы с золотистыми кудрями до плеч и тонкими светлыми усиками, сердечного и щедрого одновременно. Чтобы довершить жгучий образ, облачился он в зеленый бархатный костюм с расшитым золотом темно-зеленым кушаком и щегольскую широкополую шляпу с белым пером. Визант, который готовился к балу не с меньшим тщанием, принял вид грациозного юного эстета тонко чувствующего нюансы и беззащитного даже перед самым мимолетным проявлением красоты. К этому образу он присовокупил изумрудно-зеленые глаза, крупные завитки медно-рыжих волос и мраморную бледность с расчетом сразить на повал первых красавиц Бала. «Я выберу самую сногсшибательную красотку из всех». — заявил он Ильдефонсу. — Я чарую ее своей красотой и покорю тонкостью души. Она потеряет голову от любви, а я беззастенчиво этим воспользуюсь. — Вижу в твоем плане всего лишь один изъян, — со смешком заметил Ильдефонс. — Когда ты отыщешь эту пленительную особу... «Она уже будет находиться в моих объятиях и ни на кого другого и не взглянет!» Ильдофанс, ты всегда был не прочь прихвастнуть относительно своих побед на любовном поприще!» Воскликнул Визант. «В Кванарке каждый из нас на деле докажет, на что способен. Вот тогда и посмотрим, кто из нас истинный мастер!» Осушив по последней емке развяжи языкуса, оба сердцееда направились в Фалум, где к собственному изумлению обнаружили, что Риальта начисто позабыла приглашение. Ильда Фансус там не терпелось оказаться в Кванарке, поэтому они не дали Риальта времени на сборы. Он ограничился тем, что просто нахлобучил на свои черные волосы шапочку с кисточкой и объявил, что готов к выходу. «Разве можно идти в таком виде?» – опешил Визант. «Ты не облачился в роскошные одежды, а также не совершил омовение ног и не надушил волосы!» «Ничего страшного!» – отмахнулся Реальто. Я спрячусь где-нибудь в укромном уголке и стану молча завидовать вашим успехам. Зато я хотя бы смогу насладиться музыкой и представлением». Визант самодовольно хохотнул. «Да уж, Реальто, тебя давно пора немного укротить. Сегодня мы с Ильдофансом выступим в полном блеске и великолепии, а ты сможешь смотреть и учиться». «Визант совершенно прав», – поддакнул Ильдефанс. «Ты уже одержал свою долю побед, так что сегодня тебе придется стоять в сторонке и смотреть, как пара настоящих мастеров обольщает красоток». «Что ж, придется, значит придется», – пожал плечами Реальта. «Единственное, что меня тревожит, это несчастные жертвы вашего обаяния». Неужели вам их не жаль? Ничуть, заявил Ильдофонс. На любовном фронте мы ведем компании в полную силу, пощады не даем и пленных не берем. Реальто сокрушенно покачал головой. Какое несчастье, что никто не напомнил мне о бали вовремя! Ну же, Реальто, хихикнул Визант. Ты должен мужественно переносить удары судьбы. Нытье ни к чему не приведет. До бала осталось всего ничего, воскликнул Ильдофонс. Ну что, в путь? Прибыв в Кванарк, все трое первым делом выразили свое почтение герцогу Тамбаска и восхищение размахом приготовлений. Герцог ответил на комплименты сухим кивком головы, и волшебники уступили место следующим в очереди. Некоторое время наша троица бродила по дворцу. На этот раз герцог Тамбаска и в самом деле превзошел самого себя. Залы и галереи были запружены вельможами и их прелестными спутницами, а четыре стола ломились от самых изысканных явств и редкостных напитков. Наконец, волшебники направились в фойе просторного бального зала, где встали в сторонки и принялись разглядывать проходящих мимо очаровательных дам, обмениваясь замечаниями относительно их достоинств и прелестей. В итоге все трое сошлись во мнении, что хотя хорошеньких девиц среди приглашенных не счесть, ни одна из них и в подметке не годится ослепительной леди Шауники с острова Лейк. Вскоре Ильдофонс подкрутил щегольские усики и отправился на охоту. Визант тоже покинул Реальто, и тот остался в одиночестве в затененной нише в стороне от общего веселья. Первый случай пустить в ход свои чары представился Ильдефонсу. Приблизившись к леди Шаунике, он отвесил размашистый поклон и предложил составить ей пару в Паванне. «В этом танце мне нет равных», – заверил он ее. При моей непринужденности движений и вашем изяществе из нас получится великолепная пара, и к нам будут прикованы все взгляды. А после танца я провожу вас к столу. Мы с вами выпьем по бокалу вина, и вы поймете, что я человек недюжинных достоинств. «Это очень любезно с вашей стороны», — отвечала леди Шауника. Я глубоко тронута. Однако в настоящий момент я не расположена танцевать, а злоупотреблять вином, не отваживаясь из опасения показаться вульгарной, что неминуемо уронило бы меня в ваших глазах. Ильдефонс склонился в глубочайшем поклоне и приготовился пустить в ход все свое обаяние без остатка. Однако, когда он поднял глаза... Леди Шауника уже удалилась. Он досадливо крякнул, дернул себя за усы и двинулся на поиски дамы посговорчивее. По чистой случайности, Леди Шауника почти немедленно наткнулась на Византа. Чтобы привлечь ее внимание и, может быть, даже вызвать восхищение, тот разразился в ее адрес четверостишием на мертвом языке, известном как Древненаоцкий. Однако леди Шауника выказала лишь удивление и озадаченность. Визант с улыбкой перевел слова и вкратце пояснил ей определенные двусмысленные тонкости наотской филологии. «Впрочем», – добавил он, – «эти понятия не должны воспрепятствовать родству наших душ». «Я вижу, вы чувствуете обволакивающую истому этих строк столь же тонко, как и я». «Пожалуй, не совсем», — возразила леди Шауника. «В любом случае, подобные методы обольщения на меня не действуют, к тому же я не заметила особого родства душ». «О, вы непременно почувствуете его со временем», — заверил ее Визант. Я наделен редкостным даром видеть души во всем их мерцающем разноцветье. Наши с вами души лучатся одинаковым благородством. Идемте, прогуляемся по террасе. Я хочу поведать вам одну тайну. Мак попытался сжать руку девушки в своей. Леди Шауника, несколько озадаченная таким напором, отстранилась. Признаться, мне совсем не хочется выслушивать ваши секреты после столь непродолжительного знакомства. Дело не столько в самом секрете, сколько в том, что я разделю его с вами. Да и разве имеет значение продолжительность знакомства? Я увидел вас не более получаса назад, но уже сочинил два стихотворения и одну оду в вашу честь. Идемте. Прочь из этих стен, на террасу, Прочь в манящую даль, Туда, где струится звездный свет, Под сень деревьев. Мы скинем с себя одежды И станем резвиться в полях С невинным пылом лесных божеств. Леди Шауника отступила еще на шаг. Благодарю вас, но я от природы застенчива. «А вдруг мы так увлечемся, что не сможем отыскать дорогу обратно во дворец, и утром селяне застанут нас голышом скачущими по полям? И как мы будем объяснять сей казус? Нет, ваше предложение меня не привлекает». Визант заломил руки над головой. И, закатив глаза, принялся рвать свои медные кудри в надежде, что леди Шауника поймет, какую душевную рану нанесла, и сжалится над ним. Однако бессердечная красавица уже ускользнула. Рассерженный Визант отправился к столу с закусками, где осушил один за другим несколько бокалов хмельного вина. Немного погодя, леди Шауника по пути в зал случайно наткнулась на одну приятельницу, леди Дуательметту. Остановившись перекинуться с ней словечком, она столь же случайно бросила взгляд на укромную нишу неподалеку, где на обитой малиновой парчой Софе в одиночестве сидел Реальта. «Взгляни-ка вон туда!» — шепнула она леди Дуательметте. Кто тут незнакомец? Леди Дуатель Метта закрутила головой. Я слышала, его зовут Риальто, а иногда даже Риальто Великолепный. Он кажется тебе утонченным? Я лично нахожу его мрачным и даже грозным. В самом деле? Да нет, никакой он не грозный. Разве он не мужчина? Разумеется. «Но почему он сидит в стороне, как будто относится ко всем в кванерке свысока?» «Ко всем?» – задумчиво протянула леди Шауника. Леди Дуальтимета собралась уходить. «Прошу прощения, моя дорогая, мне нужно спешить. У меня важная роль в постановке». С этими словами она ушла. Леди Шауника поколебалась. а потом, улыбнувшись какой-то своей мысли, неторопливо двинулась к нише. «Сударь, вы позволите мне присоединиться к вам в этом укромном уголке?» Риальто поднялся. «Леди Шауника, вы отлично знаете, что можете присоединиться ко мне, где пожелаете!» «Благодарю вас!» Она уселась на Софу, и Риальто опустился на свое прежнее место. Вам не интересно, почему я решила составить вам компанию? Вопросила красавица, улыбаясь все той же затаенной полуулыбкой. Этот вопрос не приходил мне в голову. Реальто немного подумал: рискну предположить, что вы условились встретиться с кем-то в фойе и решили, что сможете подождать здесь без помех. Тонкий ответ. Улыбнулась леди Шауника. «Откровенно говоря, мне стало любопытно, почему такой человек, как вы, сидит в стороне от всех в темноте. Может, вы потрясены каким-то трагическим известием? Или все дамы в Кванарке с их жалкими попытками щегольнуть привлекательной внешностью не вызывают у вас ничего, кроме презрения?» Реальто лукаво улыбнулся. «Нет». Я не пережил никакого потрясения. Что же касается привлекательной внешности леди Шауники, ей сопутствует еще и блестящий ум, обладающий не меньшей притягательностью. «Значит, вы сами назначили здесь кому-то свидание?» «Вовсе нет. И все-таки сидите в одиночестве и ни с кем не разговариваете?» Мною движут запутанные побуждения. А вы? Вы тоже сидите здесь в темноте?» Леди Шауника рассмеялась. «Я как перышко, подхваченное изменчивым ветерком, руководствуюсь своими прихотями. Возможно, меня привлекла ваша сдержанность или отстраненность, или безразличие, неважно». Все прочие кавалеры налетели на меня, как стервятники на мертвичину. Она искосо стрельнула глазами в его сторону. Поэтому ваше поведение меня задело. Ну вот, теперь вы знаете правду. Нам предстоит многое сказать друг другу. Если, конечно, наше знакомство продолжится, после паузы произнес Реальто. Леди Шауника легкомысленно пожала плечиками. «Ничего не имею против». Реальто оглядел фойе. «Тогда предлагаю найти какое-нибудь местечко, где никто не помешал бы беседе, поскольку здесь мы сидим, как птицы на жордочке». «Проще простого», – заявила леди Шауника. «Герцог предоставил мне отдельные покои на время моего визита». «Я прикажу подать легкие закуски и бутылку-другую майонесского, и мы с вами продолжим наш разговор с достоинством и в уединении». «Не вижу в вашем предложении ни одного изъяна», — ответил Реальто. Он встал и, взяв ее за руки, помог подняться. «Ну как, вам все еще кажется, что я ошеломлен трагическим известием?» «Нет, но позвольте задать вам один вопрос. За что вас прозвали Реальто Великолепным?» «О, это чья-то давняя шутка», — отмахнулся Риальто. «Мне так и не удалось узнать, кто ее пустил». Рука об руку они прошли по коридору, миновав безутешных Ильдефон со Свизантом, которые уныло подпирали мраморную статую. Реальто удостоил их вежливым кивком и сделал потайной знак, означавший «Можете возвращаться домой, не дожидаясь меня».